Глава 29. Новое приключение. Спустившись до нижней части лестницы, я включил налобный фонарь и огляделся. "Партнёр, не тыкай в меня этой своей длинной световой штукой", прошипела демоница, когда луч фонаря скользнул по её лицу. "Я хорошо переношу вспышки, но не доводи до греха". "Прости", усмехнулся я и отвернулся. «Тогда иди за мной, чтобы моя длинная штука тебе не угрожала. Двигалицы, я прошли через знакомые тоннели верхнего подземелья, прошли мимо скелета крылана. Я снова сделал себе мысленную пометку проверить боковые проходы, которые я ещё не исследовал. Вдруг в них находится что-то интересное, например, новые врата, ведущие в другие подземелья. В конце концов мы подошли к большой железной двери, разделявшей поверхность и подземный мир. Я вытащил железный ключ Вставил его в скважину и провернул. Огромная дверь с тихим скрежетом распахнулась, открывая перед нами проход в подземелье. Руны загадочно блестели в полумраке, разгоняемом лишь лучом моего налобного фонаря. Как только мы с Аманитой переступили порог, дверь снова закрылась, как будто она могла волшебным образом ощущать наше присутствие. Как только створки сошлись, их задняя сторона идеально мимикрировала под каменную стену пещеры. Если не знать, что здесь дверь, Найти ее было практически невозможно. Демоницы и я двинулись дальше по тоннелям. Вскоре впереди замерцало тускло-голубое свечение фосфоресцирующих грибов. Значит, огромная пещера извилистого леса уже близко. В конце тоннеля мы с Амонитой свернули в боковой проход и вышли на естественный скальный уступ, возвышающийся над извилистым лесом. Искривленные ветви массивных деревьев и зелено фиолетовые кроны выглядели впечатляюще. У меня на мгновение захватило дух при взгляде на открывшийся вид почти безкрайнего подземного леса. Дальняя стена пещеры терялась в голубоватой дымке. "Отсюда с верхатуры яркость выглядит такой мирной", сказала наёмница, глядя на просторы пещеры. "Обманчиво мирной". И правда. Сегодня лес казался совершенно тихим, а ведь в нём обитали разные животные, кот-э, которые были далеко не мирные. Някающие гигантские пауки, крыланы и ещё много всякой разной живности. Это точно, ответил я, стягивая рюкзак с плеч. Давай посмотрим поближе. Растянув рюкзак, я достал свой новый бинокль и посмотрел через него на лес. Из-за густой листвы было трудно что-либо разглядеть, особенно на земле. Но я сосредоточился на областях над кронами деревьев, осматривая одну зону за другой. И действительно, там вдалеке вскоре я увидел крылана, кружившего над лесом примерно в 3-4 километрах от нас с Самонитой. В слабом свете грибов подземелья я бы никогда не смог его разглядеть. Бинокль определённо сослужил добрую службу. Крыланы, как правило, выполняли роль разведчиков. Одинокий летун верный признак того, что где-то поблизости находились люди клана Махис. "Зацени", сказал я своей спутнице, передавая ей бинокль. Там крылан Тамонита поднесла бинокль к глазам. "Он в левьих доспехах", скривилась демоница, взглянув в ту сторону, куда я указал. "И при оружии. точно дружит с Махис. Может, попробуем обойти лес?" "Не, не вариант", я покачал головой, глядя на кроны деревьев. "В лесу легче спрятаться. В боковых тоннелях мы не сможем скрыться, если столкнёмся с патрулём. В лесу солдат скорее всего больше". "Да, но они ищут нас здесь уже больше двух недель". Им эти дебри, скорее всего, уже осточертели. Они уже давно потеряли мотивацию и далеко не такие бдительные, какими должны быть. Просто крадёмся осторожнее, и всё будет хорошо. А ты сможешь? Аманита окинула меня с ног до головы. Твои, как ты их там назвал, противоосколочные доспехи поверхности тебя не стеснят? Раньше ты был без них. Они весят совсем немного, чуть больше десяти килограмм», — улыбнулся я. Не переживай за меня. По естественному спуску вниз к полу пещеры мы с Амонитой тихонько добрались до края извилистого леса. Здесь, на дальней восточной опушке, не было никаких следов патрулей клана Махис. Мы с Демоницей тихонько протизанили через густой подлесок, стараясь избегать любых троп, в том числе и звериных. Мы держались дальнего края леса, прячась в густой растительности. Пока что мы не видели ни одного из пеших патрулей Махис. Хотя однажды мы заметили одного крылана пролетевшего над нами, к счастью, из-за густых крон он ничего не заметил. Вскоре мы добрались до грибного леса и продолжили путь мимо подземного озера. Добравшись до стены пещеры, мы углубились в тоннели контрабандистов, в которых хамониты неплохо ориентировалась. В конце концов мы благополучно вышли к сельскохозяйственным угодьям и деревням, окружавшие крепость Грибоград. Когда мы пересекали одно из странных синих пшеничных полей, Я заметил группу солдат в синеватых кожаных доспехах. Они находились в нескольких сотнях метров впереди и допрашивали нескольких низкорослых крестьян, трудившихся в полях. "Ложись", прошипел я Аманите, пригнувшись к стеблям пшеницы. "Мы таки нашли патруль махис. Вот они. Сколько их там?" спросила Аманита, глядя туда, куда я указал. "Трое из них разговаривают с теми крестьянами", ответил я. "Но их сотоварищи могут находиться рядом". Низкорослые крестьяне, которые принадлежали к гномов, выглядели не особо довольными разговором с солдатами изверлюдми. Воины клана Махис, закончив допрос, двинулись по дороге между пшеницей, вяло перебрасываясь фразами. Они должны были пройти в десятки метров от того места, где прятались демоницы и я. Поскольку в подземелье не было ветра, любой шорох в пшенице выдал бы нас, поэтому мы с Амонитой замерли, стараясь не издавать ни звука. Я чувствовал, как пульсирует у меня в висках А замерла рядом со мной неподвижно, словно превратилась в камень. Трое зверолюдов подошли ближе, и я смог разобрать их разговор. "Как же мне всё это зы?" сказал солдат, идущий впереди. Он зевнул, проглотив остаток последнего слова. "Уже какой день лорд Монолай гоняет наш полк по этой глуши, почём зря. Колдуна уже давно и след простыл". Воин был типичным кашкалюдом с длинными белыми волосами, заплетёнными в косы, торчащие из-под шлема. Его лиловые глаза, похожие на глаза Мэй, лениво глядели на мир сквозь прорези забрала. Все трое патрульных носили синие кожаные доспехи пехотинцев армии Мона без знаков различий. Полагаю, они явно были простыми рядовыми бойцами, которых вышестоящие чины привыкли гонять по любым мелочам. В точку. Вампир Колдун давно уволок принцессу обратно в свой сумеречный край, ответил солдат с тёмными волосами, идущий позади. Шлем он снял и держал на сгибе локтя. Я вот чую, если она всё ещё жива. "Та что дурак", сказал ему третий солдат. "Кто будет использовать принцессу, чтобы просто брюхо кровью набить? Для этого и молодые крестьянки сгодятся. Не, он скорее всего хочет жениться на ней. Носит ей каждый день подарки и заставляет слуг выполнять все её прихоти. Или просто жарит её каждый день под пушистый хвостик". Солдаты загоготали так, что пшеница вокруг заколыхалась. Они прошли мимо нас и вскоре удалились на достаточно большое расстояние. Кажется, они направились в сторону тоннелей контрабандистов, а может быть, и в сторону Гривного леса? Как знать? Уф, в упор. Амонита потыкала меня локтем под бок. Похититель и соблазнитель принцесс. Да ладно тебе, отстранился я. То колдун, то вампир. Вы уже определитесь. Наконец солдаты скрылись за поворотом, и я с облегчением выдохнул. «Юперный театр", вздохнул я. Я уж подумал, что снова придётся сражаться. Что они там говорили про вампира? "Должно быть, Мона решил изменить твою видовую принадлежность колдуна поверхности на вампира из сумрака", хихикнула демоница. "Ты всё-таки на ну, очень бледный. Похоже, ты даже бледнее большинства кошколюдов Махис, а они считаются самыми бледными в яркости". Это на самом деле даже хорошо. Как мы и предполагали, скоро монолайс начнёт прочёсывать сумрак и оставит пещеры лесами в покое. Мурнамир говорил, что я колдун с поверхности, припомнил я. Думаю, это просто его личное предположение, сказала Амонита. У монолайса может быть другое мнение. Понятно. Хорошо, что эти ребята так быстро утопали, сказал я, разминая рукой мышцы своего бедра. А то мы так тихо сидели, что у меня ногу начало сводить судорогой. Много сидишь, мало двигаешься, партнер», — подразнила меня Аманита. Да куда уж больше? И без того последние дни тусуясь на грядках непрерывно, как дед, хмыкнул я. Мы с Аманитой двинулись дальше по полям, изо всех сил стараясь избегать крестьян. Чем меньше людей нас увидит, тем меньше донесений получит Моналис и его офицеры. Добравшись до деревни, мы с Амонитой крались по закоулкам, пока не добрались до таверны Гогора. Демоница приблизилась к чёрному входу в таверну и грациозно постучала в дверь. Сначала три раза, потом после паузы ещё два, а потом, после долгой паузы аж целых четыре. Некий кодовый сигнал? Мы ждали в напряжённой тишине какое-то время. В переулке вокруг нас не было ни души, только ящики с мусором. С той стороны послышались приближающиеся тяжёлые шаги. Задвижка на верхней части двери уехала в сторону. Через открывшийся маленький проём мы увидели злобные глазки Гогора. Орк несколько секунд разглядывал нас, после чего резко закрыл маленькое оконце. Уходите, донёсся до нас его глухой голос. Ай, Гогор, прекрати, громким шупотом произнесла Аманита. Разговор на пять минут, зашли и вышли. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите в лес по грибы.